И гонишь на меня. Самку не трогай. Как получится? Я сказал, не трогай. Нельзя самку бить, понял? Она вожака любит. Шейла бесшумно исчезла в кустах. Я перехватил поудобнее копье. Ни разу не охотился на крупного зверя. В какое место хоть бить надо? Кто-то говорил, что лоси не коровы. Стадами не пасутся. Мои пасутся. Три штуки — И детеныш. Разве не стадо? Теленок, лосенок. Интересно, как зовут детеныша тюленя? Теленок? Чего она там копается? По грибы пошла, что ли? Вытирая о штаны потной ладони. Может, в горло бить? Не в грудь же? Там ребра, кость и инерция. Задавит на полном ходу, по грунту размажет. Или на рога поднимет. Не буду я вожака бить. У него рога большие, и самка его любит. Лоси насторожились, и вдруг прыснули прямо на меня. Аж страшно стало. Такая кавалерия затопчет, как нечего делать. Вскакиваю и с криком бросаюсь на двухлетку. Лось разворачивается, на секунду подставляя бок. Всем своим весом вгоняю копье под последнее ребро. Даже налетаю грудью на теплый упругий бок. В следующие секунду лечу кувырком. Лось убегает. Сажусь на землю, ощупываю себя. Руки целы, ноги целы. Губа разбита, но зубы целы. Мелочь, а приятно. Лося нет, копья нет. Подбегает Шейла. «Ты что, охуеть? Жить надоело? Не кричи!» Ощупывает мои ребра, живот, убеждается, что все на месте, и начинает смеяться. — Ты чего? — Кир, — с трудом успокаивается Шейла. — Ты вот на тютельку от смерти был, — показывает пальцами, чему равна тютелька. Теперь я знаю семь миллиметров. Он просто обязан был тебя убить. Молодой попался теленок, как и ты. Не понял, что ты на него охотишься. Подумал, что играешь. Животные не думают. Чтоб ты понимал, старый лось звезданул бы передним копытом в лоб и даже шагу не сбавил. Идем подранка добивать. Он убежал. Далеко не убежит. Ты же его насквозь просадил. Ты раньше хоть раз охотился на лосей? Нет. Когда лось на ногах, берегись переднего копыта, а когда лежит с задней ноги, инструктирует Шейла уже на ходу. Поминутно нагибается, срывает что-то и сует в рот. «Ты что делаешь? Отравишься?» Шейла показывает ягоды. «Это голубика. Земная голубика. Никогда не был на земле. У нас голубика не растет. Лося нашли километрах в трех. Кто сказал, что далеко не убежит? Он молодец. К шалашу убежал. Нам всего километр остался. Делаю волокушу». Из ремня бурлатскую лямку, впрягаюсь и волоку тушу. Шейла помогает. Что б мы делали, если бы он в другую сторону бежал? Под руководством Шейлы свяжу тушу и начинаю коптить мясо. Шейла забирает шкуру и уносит к ручью. Работаем до вечера. Удивительное дело. Огромные куски мяса превращаются в тоненькие ломтики. Обидно даже».